Воскресный день Павел провел в посте и молитве, собирал ягоды, благодарил Бога, что по его милости он сохранил свою чистоту. Вечером угостил ягодами невального дядю Ваню, и только они принялись за еду, вошла Люба. Она с вызовом посмотрела на Павла, взяла несколько ягод, попробовала, скривилась, будто ей кисло, швырнула их в миску и вышла. В эту минуту Павлу бы посоветоваться с кем-то из более опытных друзей, которые научили бы его умению противостоять женским чарам. Для этой роли лучше всего подошел бы Ермак. Но он сам увлекся какой-то еврейкой, и по управлению распространилась новость о его женитьбе. Вот те раз, с обидой подумал Павел. А я так рассчитывал. К вечеру у него поднялась температура, начались резьи в животе. Конечно, это от ягод, решил он, тут же вспомнив кислую физиономию Любы. Видать, не случайно она выплюнула ягоду. В то время свирепствовала дизентерия, и заключенных одного за другим свозили в санчасть. Видимо, пришла пора и Павлу поваляться на больничной койке. Посоветовавшись с дядей Ваней, решили болезнь утаить, лечиться подсобными средствами. Всю ночь Павел провел в молитве. Утром в дверь постучали. "Павел, что с тобой?" На лице у Любы нескрываемая и неподдельная тревога. "Мне сказали, ты заболел, не скрывая, может, у тебя дизентерия?" — О, да, у тебя же температура. Несомненно, это дизентерия. Нужно срочно вызвать врача." Она направилась к двери. Павел остановил ее. — "Любовь Григорьевна, прошу вас, не говорите никому о моей болезни. Приход врача для заключенного равносилен смерти. Уж лучше тут умереть, чем в том больничном кошмаре." А я верю. У него не стало сил закончить фразу. Люба тихонечко вышла из комнаты, находясь под сильным впечатлением от проникновенных слов Павла от его лица, хоть и подернутого пеленой страдания, но сильного и мужественного. Спустя минуту Верноц с водой и маленьким пакетиком. Павел открыл глаза. "Это лекарство", просто сказала Люба и развернула пакетик. "Это спасение. Мы приобрели его в Харбине за очень большие деньги. Мы применяем его в самых исключительных случаях. И хоть я, да, я должна считаться за каждую горошину, но иначе поступить не могу". Более того, отдавая тебе это целительное средство, я, может быть, лишаю надежды кого-то из своих кровных, но, повторяю, не могу иначе. Пей. В полубессознательном состоянии Павел приподнялся на локте. Люба подала ему лекарство, едва он запил, как бессила свалился на подошку. Вскоре Павел крепко уснул. Люба дважды заходила проведать больного. Тот спал. "Кажись, пошел на выздоровление", шепнул ей дядя Ваня, наблюдавший за Павлом. Люба молча кивнула головой. Свершилось чудо. Павел действительно встал на ноги. Тут возвратился любин муж. Общение прервалось, а когда Павел увидел ее, поблагодарил: "Слава богу, и вам большое спасибо". Примчался встревоженный Ермак, но Павел не стал огорчать его рассказами о своей болезни, отделался общими словами. К тому же топограф и сам выглядел чрезвычайно озабоченным. Павел догадался, что тут все дело в предстоящей женитьбе Ермака. Он и не скрывался. Да, к сорока пяти годам решил об семьей. Встретил скромную, серьезную женщину из управления, еврейку, в прошлом незамужнюю. Грядущие хлопоты вынудили Ермака часто отлучаться из поселка. и вот тут-то и случилось несчастье. Об этом Ермак сообщил в записке, которую передали Павлу. Сообщаю тебе неприятную новость. Возвращался в поселок и спрыгнул с поезда на ходу, повредил ногу, свезли в больницу. Всю работу и отчетность вручаю тебе. Используй все мои продукты. Вернусь не ранее, как через месяц. Будь здоров. Уважающий тебя Аермаг. Через несколько дней пришло официальное подтверждение на производство Владыкиным нужных работ. Ему открыли свободное передвижение по всей 100-километровой зоне. Между тем Любо продолжала заходить к Павлу. Они часто беседовали на самые отвлеченные темы и понемногу стали забываться о Зоелевых приглашениях, ухаживания и искушения. Пайл втайне радовался такому повороту, ибо для его чистой души и искреннего сердца предпочтительнее было бы сохранять дистанцию. Да не тут-то было. Как-то дядя Ваня лукаво улыбаясь попросил Павла зайти к любви проведать, дескать, хворает. Без всякой опаски Павел устремился на половину дома начальника управления и лишь, взявшись за ручку двери, неожиданно смекнул. Да как же это так? Сюда я не заходил даже при муже, тем более не прилично делать это сейчас, когда кроме них никого в доме нету. Да и так ли уж больна Люба? Небось с утра я видел ее вполне здоровой. Тут что-то не так, надо постеречься. Он отошел от двери, хотя в голове роились уже и другие мысли. Да как же это я так? Человек болен, разве я не так же внезапно свалился? Она же не погнушалась выходить меня, заключенного. а вдруг от меня заразилась? Но нет ли тут коварного замысла? Надо помолиться и идти. Не к лицу оставлять человека в страдании. Во время молитвы припомнились слова Христа: молите же так: и не веди нас в искушение, но избави от лукавого. Любовь Григорьевна и в самом деле читала лежа. видом она не напоминала больную. Жестом она указала на место рядом с собой. Что с вами? хлопотал вокруг нее Павел, придвигая стул, разглядывая пузырьки с лекастами. Ни один из них не был распечатан. Может, позвонить мужу или врача вызвать? Любовь Григорьевна с усмешкой наблюдала за Павлом. В комнате воцарилась напряженная тишина. Ну чем не картина с Иосифом, когда он очутился во дворце наедине с женой Патифара? Нет, лукавые женщины то и знают, что на каждом углу устроят ловушку. Какой ты глупенький, Павел, тихо заговорила женщина. Я тебе, можно сказать, жизнь спасла, а ты боишься подойти поближе? Если б я знал, что за вашу пилюлю мне придется заплатить такую цену, я отказался бы без колебания. Я не боюсь подойти к вам, хотя кроме мужа никто и не имеет права переступить порог вашей спальни. И не вас я боюсь, я Бога боюсь. И не вы спасали мою жизнь, и Иисус ее спас. Вы же наоборот ищите повода погубить меня и собой не дорожите. Если вы не остановитесь в своих прихотях, я вынужден буду для вашего же спасения предупредить о том мужа. А вы ищете моей любви, а ведь это грех. Да запретит вам Господь. При последних словах Любовь Григориевна с засадой отшвырнула книгу в сторону и, зарыдав, бросилась на подушки. Павел стремительно покинул комнату. Господи, Тебе могущему, соблюсти меня от падения, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, Тебе слава и величие, сила и власть во веки веков. Аминь. Только ты спасаешь меня от этой вечной погибели. Сердце ведит с Ты видишь, как дьявол ищет погибели души моей, и знаешь, что я совершенно не по в коварстве этой несчастной женщины. Помилуй меня и спаси в дальнейших путях. В сердце Павлова царило спокойствие. Противопоставьте ему дьяволу твердую веру, и убежит от вас. Через несколько дней Любовь Григорьевна засобиралась с мужем в город. Прощались сухо. Павел лишь облегченно вздохнул когда повозка скрылась за переездом. Уже глубокой осенью Павел по делам заглянул в управление. Давний приятель его Сережа, передал просьбу Любови Григорьевны навестить их с мужем. Не без труда, разыскав нужный дом, Павел поднялся на крылечко. Открыла Любовь Григорьевна. Видно было, как она была рада. Ах, Павел, если б ты знал, как мы тут скучаем. Проходи в комнату. Знакомься, это близкий друг моего мужа. С другой стороны в комнату вошел смущенный и растерянный Мацкин. Да что ж нам знакомиться, преодолевая неловкость, сказал он. Это же работник моего отдела. Павла усадили за стол, как самого дорогого гостя. Конечно, со стороны хозяйки внимание было чрезмерным. Подчивали и угощали обильно. Павел приметил две недопитые рюмки и сообразил, что посещение его весьма некстати. Отступать же было поздно. Тут и Мацкин заторопился. Вскоре Любовь Григорьевна и Павел остались вдвоем. Ты хорошо знаешь Мацкина?» Нет, ты не подумай ничего дурного. Любовь Григорьевна, да что и говорить о нем, Это же законченный развратник. А вот о вас думаю с болью в душе. Не безумствуйте. У вас еще жизнь впереди, а вы о ней и не думаете. На моих глазах кончила жизнь жена Мацкина. Это он вынудил ее броситься под колеса поезда. И кто знает, не вы ли следующая жертва этого распутника. Любовь Григорьевна густо покраснела, сделала неловкое движение и опрокинула тарелку. Справившись с ученённым беспорядком, вскинула на Павла глаза, полные слез. Как счастлив ты, Павлик. Помнишь, как ты сказал: "Зачем подбирать крохи с чужого стола?" За этими словами виделся господин в будущем, а мне уже нынче приходится подбирать эти жалкие крохи со стола любострастия. Но что делать? Подняться я не в силах. Муж мой любит меня, а я? Только Христос поможет тебе освободиться от этого рабства, воскликнул Павел. Только он Вот тебе мой совет. Крепко закрой двери сердца твоего от друзей в кавычках. Проси прощения у мужа, потом у Господа, и Бог поднимет тебя, иначе погибнешь. Я сделаю по твоему совету, твердо заявила Любовь Григорьевна. Больше Павел ничего не знал об этой чети. Правда, как-то раз Мацкин, столкнувшись в коридоре управления с Павлом, спросил у него: "Владикин, что там у вас произошло после моего ухода? Любовь Григорьевну просто не узнать, стала такой домоседкой". Слава богу, Николай Алексеевич, что на не стала очередной вашей жертвой, не уподобилась вашей жене. Мацкин ничего не сказал в ответ, но с тех пор сильно возненавидел Владыкина.